Глава двадцать пятая. Мы с монстром в человеческом обличье смотрели друг другу в глаза, и я всеми силами пытался решить, что делать дальше. Успею ли я атаковать, прежде чем он убьет отца? Смогу ли защитить мать? Моих сил даже близко недостаточно, чтобы сражаться с кем-то его уровня. Да он бы прикончил Шантара Фэн Юсура одним единственным ударом. Нейт, где твои манеры? Из коридора вышла мать и провела мне рукой по волосам. «Разве так приветствуют гостя?» Я сделал глубокий вдох и отринул эмоции, сейчас не место и не время поддаваться им. Если бы он хотел убить меня или мою семью, то уже бы это сделал, а значит, он тут по другой причине. Я поклонился, уперев кулак в ладонь. «Приветствую вас, старший инспектор Дорман!» «Так-то лучше!» Удовлетворенно буркнула мама, и в этот момент заплакал брат наверху, так что она поспешила к нему. «А я как раз рассказывал твоему отцу, какой ты молодец, что вскрыл, что ваш градоначальный господин Дин Рим долгие годы сотрудничал с горными бандитами, обитающими на Западе, близ хребтов». «Никогда бы не подумал», — покачал головой отец. «Он долгие годы снабжал их металлом с фабрики для изготовления оружия, подделывая отчеты» но, хвала лордам, все это вскрылось благодаря вашему сыну». Он продолжал рассказывать какую-то витиеватую и дико неправдоподобную историю, но, что удивительно, отец при этом согласно кивал, потягивая травяной чай. «Он действительно верит, что я раскрыл какой-то там заговор, связанный с горными разбойниками? Да в наших краях они отродясь не водились. Ближе к хребтам, возможно, но до тех земель не одна неделя пути». «Я просто пришел проверить, как у вас дела», — улыбнулся инспектор, бросив на меня украдкой взгляд. «Ну да, ну да. Проверить. Показать, что так просто от него не скрыться. Могу ли я позаимствовать вашего сына ненадолго? Хотелось бы прояснить кое-какие детали». «Да, конечно. Как мы можем отказать господину-старшему инспектору?» «Да я и сам был не против поскорее увести эту тварь из дома. Одно дело я» а другое дело они. Так что, когда мы с этой тварью вышли на улицу, я почувствовал легкое облегчение. «Ты сейчас думаешь, что смог их немного обезопасить, верно?» Тварь ухмыльнулась жутковатой усмешкой, но на вопрос я отвечать не стал. В этом не было смысла. Он и так читал меня, как открытую книгу. «Идем. Нам действительно есть, что обсудить». Мы вышли на улицу, уходя все дальше и дальше от моего дома. «Что тебе надо?» — прямо спросил я, когда мы удалились на достаточное расстояние. «Не ожидал, что мы встретимся так скоро, да?» «Ты приглянулся Гаррезу, и только поэтому еще жив, имея в виду. Но Гаррез сейчас далеко, во внутренних витках. Так что не дерзи мне, мальчишка, иначе я отрежу тебе язык». «Что тебе надо?» — повторил я но уже чуть более спокойным тоном. «У меня есть для тебя одна работа. А если я откажусь?» — задал я логичный вопрос. «Тогда я вернусь к тебе домой и на глазах твоей матери распотрошу твоего мелкого братца, буду вынимать косточку за косточкой из его щедушного тела, и у меня есть техники, способные сохранять жизнь даже с, казалось бы, смертельными ранами». Когда я наиграюсь с ним, прикончу твоих мать и отца, так же медленно, с чувством, чтобы они прониклись болью и страданиями. И лишь затем я убью тебя, когда ты вдоволь налюбуешься тем, что я с ними сделал. Ну и завершу я твоей сестрой. И да, я знаю и о ней. Специально отправлюсь по ее душу. — Уяснил? Я молчал, тихо сжимая кулаки. «Однажды я тебя прикончу», — пообещал я. «Ты попробуешь, не сомневаюсь», — расхохотался он. «Но это будет не скоро, и если ты все еще будешь жив к тому времени». «Ты ошибка, Крейн, и лишь по нашей с гаразом милости ты еще жив. Так что не испытывай мое терпение». Он вытащил из своего ханьфу небольшой свиток и протянул его мне. «Что это? Твое задание». Там карта и указания. Прочтешь их потом, в одиночестве, после чего уничтожишь. Но если коротко, на севере, неподалеку от хребтов, есть нечто вроде скрытого храма. Он древний и лишь чудом сохранился. Указания на свитки помогут тебе попасть внутрь и избежать ловушек. Внутри будут находиться сокровища, но их не касайся. Вообще ничего не касайся, когда окажешься в святилище». «Возьмешь только статуэтку дракона, ее ты узнаешь сразу, изображение есть в свитке». «И принести эту статуэтку тебе?» «Именно». «Почему именно я? Почему не ты сам или не твой напарник?» «Мы не можем попасть в тот храм», — поморщился Дорман. «Слугам лордов, вроде нас, путь в храм закрыт, а замок способен открыть лишь кто-то вроде тебя». «Кто-то вроде меня?» заинтересовался я. «Да, с двойной системой энергии, да еще и идеально сбалансированной, благословенной духом спирали». При этих словах он поморщился. «Сейчас таких почти нет, а до тех, кто есть, нам не добраться». «Получается, если ты меня убьешь, то статуэтку не получишь. Ищешь рычаги давления? Завязывай. У меня их целых четыре». Он показал мне четыре пальца, намекая на моих родных. «А у тебя один, и то хлипкий. Я могу прикончить одного, если решишь артачиться. Просто сделай это. Принеси мне статую». «И мы в расчете?» «В расчете? О, нет, юный Крейн. Но я на какое-то время оставлю тебя и твоих родных в покое. Иди учись. Становись сильнее, пока я не приду снова» с новой работой, от которой ты не сможешь отказаться. Теперь до конца дней ты мой инструмент, твоих или моих. Одного из нас. Каким-то равнодушно отрешенным тоном ответил Дорман. Ты сказал, что нужен идеальный баланс, а для этого мне нужны камни с душами демонов. Думаю, ты и сам видишь перекос в моем развитии. Тут нет демонической энергии, а значит... мой собеседник закатил глаза а затем достал из рукава маленькое серебристое кольцо и бросил его мне. «Вот, бери. Там найдешь все, что тебе пригодится. И не провали миссию, мальчик, потому что если попробуешь сбежать или вернешься с пустыми руками, пострадают твои близкие». Вечером, когда все уже укладывались спать, я принялся за изучение того, что же мне отдала та тварь. Пространственное кольцо оказалось весьма огромным. Сразу видно, что работа мастеров внутренних витков, тут подобных артефактов днем с огнем не сыщешь. Если трофейные скультистов были размером со средний сундук, то это... Это был целый огромный склад, в который я мог поместить весь этот дом. Внутри кольца я обнаружил целую кучу камней с душами демонов, причем некоторые из них были уровня, сопоставимого с воинами восьмой ступени. И он так просто отдал их мне, грёбаный псих. Да если я впитаю их, то без каких-либо сложностей смогу подняться до мастера девятой ступени, и теперь уже не демоническая энергия становилась проблемой, а обычная. Вот дела. Никогда бы не подумал. Помимо них тут хватало и другого хлама. Мечи, копья, доспехи, причем все отличного качества. Да за них я выручу не одну тысячу спиров. Тут даже имелось оружие с выгравированными символами, и цена этой коллекции мгновенно улетела куда-то к лордам. Для внутренних витков содержимое кольца, если не было хламом, то граничило где-то близко с этим. Думаю, подобным снаряжением снабжали простых стражников и бедных воинов, но для внешних витков это сокровище. «Ух!» — выдохнул я, поборов желание прямо сейчас бежать к оценщику с целью продать. «Нет, так нельзя. Слишком уж велика добыча и вызовет очень много вопросов. Лучшим вариантом будет придержать весь этот арсенал до момента, когда поступлю в Багровое возмездие и смогу ходить на боевые задания вместе с другими учениками». Там будет возможность столкнуться с демоническими культистами и сектантами и прибавить по одному-два оружия к полученным трофеям. Мол, выбил этот необычный меч в бою. Мне будут завидовать, но это будет звучать правдоподобно. Помимо прочего, тут имелась и провизия, а значит, мне не нужно будет закупаться ей для путешествия. Главное, успеть добраться до этой проклятой статуэтки быстрее, чем начнется экзамен для поступления в школу. Иначе следующего... Придется ждать еще полгода. И, учитывая все это, было крайне досадно не обнаружить ни одного целебного эликсира или эликсира духа. Если бы тут имелась хоть парочка, рассчитанная на воина в девятой-восьмой ступени, смогли бы меня поднять до мастера десятой ступени, но, увы и ах. Видимо, придется всего добиваться самому, а не рассчитывать на алхимию. Теперь же пришел черед свитка. Информации в нем было много но по большей части совершенно лишней и ненужной. Фактически, это была древняя сказка, которую я, кажется, даже слышал. Это была история о древнем могущественном драконе горного источника, которому поклонялась маленькая деревушка, живущая у подножья гор. То был старый мир, мир до катаклизма и появления хребтов, даже лордов тогда еще не было, хоть они и заставили мир поверить в обратное, и в те времена существовало гораздо больше удивительного, чем сейчас. Но случилось невероятное. Дракон влюбился в жрицу, что восхваляло его и возносила мольбы. Он настолько преисполнился любовью, что отринул драконью суть, превратившись в человека, воина с невероятной силой. Он встретился со жрицей, но та не поверила, что он и есть ее покровитель. Дракон горного источника впервые принял облик человека и не знал, как его сбросить. Он желал явиться ей в своей истинной форме, но осознал, что больше на это не способен. Тогда дракон решил покорить ее иными способами. Он стал помогать жителям деревни, изгнал одержимых зверей, вспахал поля, что способны были накормить тысячи и тысячи голодных, возвел дома, что могли согреть даже самой холодной зимой, Он работал так упорно, не зная отдыха и покоя, потеряв счет времени, что когда вернулся к своей возлюбленной, та уже была дряхлой старухой. Ведь что для дракона миг, для человека целая жизнь. Но дракон по-прежнему ее любил и не мог так это оставить, не мог позволить ей умереть. Он покинул деревню и бросил вызов другим драконам, желая заполучить плод с Древа Вечности и он сражался с ними, боролся до самого конца и едва живой вернулся назад вместе с плодом, но было уже поздно. Он опоздал даже не на часы, а на минуты, и, сидя перед ее кроватью, он впервые в жизни заплакал. Боль его души была гораздо сильнее боли от полученных ран. Она была так невыносима, что он собирался покончить с собой, лишь бы ее не чувствовать вырезать собственное сердце, убив себя. Но ему помешала молодая девушка, как две капли воды, похожая на умершую жрицу. Это оказалась ее внучка. Три дня и три ночи они разговаривали, и только в конце этого разговора дракон стал понимать людей. Он столько сил потратил, чтобы им помогать, но при этом для всех он был чужаком, и вовсе не из-за своего происхождения. Дракона интересовал только сам дракон, а все его старания были в первую очередь проявлением эгоизма. До этого дня он и не знал, что у ее возлюбленной был муж, были дети и внуки, он вообще о ней ничего не знал. Но почему-то был уверен, что это не важно, что стоит ей увидеть его истинную суть, как она тут же его полюбит. Стоит показать, на что он способен, и та непременно станет его женой и, отправившись за плодом Древа Вечности, бросая вызов своим собратьям, он не спрашивал жрицу, хотела ли она сама этого. Финал истории оказался закономерным. Дракон полюбил вновь, но уже внучку, и эта любовь была другой. Эта любовь была жертвенной. Дракон отказался от своей божественности и бессмертия. Он прожил долгую и счастливую жизнь, дав жизнь множеству детей, которые впоследствии основали Вечную Гвардию. Ох, тут даже я замер, не веря в прочитанное. Я многое слышал о Вечной Гвардии, сотни могучих воинов, вставших на пути катаклизма, в живых из которых осталась лишь горстка. Эту горстку ныне почитают как лордов. Да и история о глупом самодовольном драконе была знакома, но они никогда не были едины. Даже в библиотеках Рамуила ничего подобного нет. Сам факт, что где-то говорится о происхождении Вечной Божественной Гвардии, можно считать ересью и очернением устоев. Вечная Божественная Гвардия, на то и вечная, что была всегда, всегда стояла на страже. А в итоге? Получается, что она ведет свое начало от какого-то мелкого безымянного дракона? Чушь какая-то. Нет, нет, я вовсе не обожествляю лордов как большинство. Скорее меня удивляет сам факт, что где-то есть упоминание происхождения вечной божественной гвардии. Более того, Хафир дал мне этот свиток как вполне себе действенное руководство, а значит, какая-то часть его правдива. Но я малость отвлекся. После смерти дети дракона вместе с телом его супруги похоронили его в храме горного источника, и там они обрели вечный покой. И все? нахмурился я, заметив, что история закончилась. «Горный источник непонятно где?» Я перевернул свиток, и на его обратной стороне уже менее аккуратно были написаны, словно заметки к тексту истории. «Малантез», «Маланъерз», «Двуглавый пик меченосца», «Двурогий холм» и все в таком духе. Тут было очень много заметок, зарисовок, причем некоторые из них казались полным абсурдом, а другие изображали вполне конкретные места. Кто бы их ни делал, но он определенно крайне серьезно воспринял эту историю и попытался понять, где находится та самая могила дракона. Наутро я отправился по магазинам в поисках хорошей карты. И вот тут пришлось попотеть. Карты в основном были довольно слабыми, с минимальной детализацией, а вся область у хребтов была серой. Потратив полдня на обход магазинов, я почти отчаялся. Как вдруг мне повезло. У одного из торговцев оказалась карта орденцев, копия, но хорошая, и тут было отмечено многое, в том числе и все, что находилось близ хребтов. Даже дороги через них, но уходившие лишь на день пути через снега. И заплатил я за эту карту десять старших спиров. Карта не стоила и двух а орденцам, скорее всего, их вообще бесплатно отдавали. Но пытаться раздобыть такую иными способами у меня просто не было времени, так что пришлось заплатить. Когда вернулся домой и принялся сверяться с ней по заметкам на свитке, облегченно выдохнул, поняв, что не зря заплатил деньги. Я нашел нужные ориентиры и теперь примерно представлял, куда именно нужно идти. Но земли опасные, учитывая, что карта орденская. Тут показано, что в этих местах обычно бывает много культистов из уже знакомого мне Альянса Мясников. Им же хуже.